супружеских уз, о семейном счастье. Никто не уходит, никто не переговаривается с соседями. Слова падают на благодатную почву. Сидят в зале девчонки и мальчишки, будущие жены и мужья, будущие матери и отцы. Слушают внимательно, думают. В красном уголке Дез номер двадцать пять, вечер чествования лучших семей. Жители собираются не спеша, здороваются. Вроде бы знакомы. То на родительских собраниях встречались, то в магазине, а иногда заходили по соседству луковицу одолжить. Да и на улице бывало, бросят на ходу, как дела? Если дела не важные, если муж пьет, так и хочется излить душу, Несчастье требует помощи. но ну, когда в доме лад, покой, счастье, что ж говорить об этом? Надо говорить. Вот, оказывается, у супругов Апатовых юбилей, 35 лет совместной жизни, счастливой жизни. Все свободное время посвящают они цветам. Нина Юлиановна — прекрасный озеленитель. Иван Васильевич — На все руки мастер. Такую комнату природы организовали они в ДЭС. Такую красоту, что не в сказке сказать. Супруги Жилины, инженеры-электрики. Их сдружил туризм. Пешие походы, байдарки. Светлана Александровна рассказывает, что в походах обязательно участвуют все три белоголовые дочки — то Аню, например, стали брать с пяти лет, и ни разу там никто не болел. Зато дружба крепнет в походах не по дням, а по часам. Семья Писаненко представлена на встрече мужской половиной. Александр Михайлович, в прошлом летчик-испытатель, ныне водитель такси, и шестнадцатилетний Олег Оба веселые, широкоскулые, улыбчивые. Семья спортсменов. Видите, как у нас получилось, смеется Александр Михайлович, четверо детей. Разница между Таней и маленькой Снежаной — 17 лет. Появление малыша всегда улучшает климат семьи. По себе сужу. И вообще, только дети делают семью полноценной. Понимаете, не ребенок, дети — Нет, неверно, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Во дворце культуры Прожектор, например, жители района познакомились с трудовой династией Соколовых. Братья пришли с женами и детьми. Многие, как и родители, работают на Прожекторе. С внуками, которые наверняка сменят их ветеранов. Здесь основа счастья — труд. Встреча этой Праздничной недели показали у каждой счастливой семьи свои рецепты счастья. Так зачем же скрывать их? Если помогли они одной семье пронести через всю жизнь совет да любовь, пусть помогут остальным. Помогут и в супружестве, и в воспитании детей. Одно из центральных событий недели конференция отцов в школе номер 4. 889. Тему ее обсуждали долго. Хотели предложить школьникам сочинение «Мой папа самый лучший». Но сколько детей растет без отца? Назвали так «Моя семья». Перед собранием в кулуарах отцы спокойно беседуют с учителями. Но потом, когда уселись за парты, когда преподаватель литературы – Взяла в руки стопку тетрадей, встревожились, Что-то там обо мне. Прочтешь иные сочинения, Душа радуется. Папа знает всех моих друзей и подруг. Ему нравится, когда они у меня бывают. Я люблю, когда вечером мы за чаем делимся новостями. Это из сочинений Оли Овсянниковой и Аллы Миронос. Но куда больше фраз... Папа приходит с работы и сразу ложится спать или занимается своими делами.